Первая девятка клин из трёх троек. За ними вторая девятка в таком же построении, но с превышением по высоте в 100 м. Постановщики помех все летели за второй девяткой. Ёлка в центре строя, букеты по флангам. Но первым атаку американцев заметил Коу, ведущего второй девятки. Через несколько секунд об этом узнал и полковник Щипков. Радиосвязь была, конечно, так себе из-за непрерывно работающих подстановщиков помех. Но внутри строя на короткой дистанции между самолётами работала. И так у них в хвосте как минимум два вражеских перехватчика. Только что пустили по одной ракете. Один промах. Вторая ракета поразила двадцать второй. Ракета носится под номером 22, падал в штормовое море. Пилоты уже сбросили обе ракеты, пытаясь выровнять машину, но пока у них получалось не очень. Значит, у него осталось 17 машин, причём на двух из них висит по одной ракете. 32 ракеты. Это много или мало для ПВО авианосной группы? Это им предстояло узнать в ближайшие минуты. У американских и канадских перехватчиков были другие проблемы. Пара чертей довольно быстро смогла найти вторую группу русских барсуков. От указаний трейсера толку было мало. Он мог весьма приблизительно наводить перехватчики на цель, когда русские, выпустив две ракеты, снова закрылись помехами. Но канадцы были всего в 10 километрах от группы Щипкова, когда это произошло. Так что пара Вуду довольно быстро оказалась в хвосте у советского строя. Но дальше начались проблемы. Эта газковая система управления огнём отказывалась дать разрешение на пуск даже фолконам с инфракрасной ГСН. Пришлось гасить скорость, уравнивая её со скоростью полёта беджеров и буквально на цыпочках подкрадываться к неподозривающему русскому на близкое расстояние, и лишь когда строй вражеских бомбардировщиков стал различаться визуально, по слабым факелам реактивных двигателей, и пилоты включили инфракрасное ГСН AIM-4, буквально наткнув их носом в свои цели. В шлемофонах пилотов обоих чертей почти синхронно запищал сигнал захвата цели. И всё равно один фалкон промахнулся. Это при стрельбе буквально в упор, с дистанции в 3 км. Второй, правда, попал, и поражённый им Барсук, щеголяя роскошным шлейфом пламени из правого двигателя, резко пошёл вниз. Белые черти решили было пойти за подранком, чтобы добить его, но с ними связался трейсер. Впереди, в поисках вражеской группы, металась пара фантомов, сжигая на форсаже драгоценное сейчас топливо, и чертям предстояло выполнять роль импровизированных маяков-ретрансляторов для наведения. Подполковник Браун не успел. Его пара фантомов едва только начала доворачивать их фострусским, руководствуясь только смутными и запутанными указаниями самолётов ДРЛО. и ведущего пары канадских перехватчиков. Их команды зачастую противоречили друг другу, так что на своё наведение у Брауна было затрачено немало драгоценных секунд. И вот, когда они наконец спустя долгих 5 минут вышли и по уверениям канадцев в хвост этим проклятым барсукам, далеко впереди полыхнула вспышка ядерного взрыва. Свет ярче тысячи солнц засиял далеко впереди. Он на несколько секунд рассеял ночную тьму. пробившись сквозь густую пелену штормовых облаков так легко, как будто это была тонкая кисея, и высветил впереди чёткий строй чёрных точек, много, как минимум, два десятка. Канацы не ошиблись. Впереди примерно в 3 милях были красные самолёты. Отчаянно моргая глазами, свет вспышки был такой яркий, что несмотря на специальные очки с поляризованными светофильтрами, Браун на несколько секунд потерял зрение. И в эти же несколько секунд Он наконец-то поставил тот факт, что авианосная группа должна находиться в том месте, где только что была и вспышка. И сразу же в шимофоне раздался голос его оператора. Срань господня, эти долбаные беджеры долбанули по нашим палубам долбаными ядерными ракетами, а наши бравые зеничники с Аколхомой пропустили, по крайней мере, одну из них. Вот чёрт, командир, помехи прекратились. Арчи, эти ублюдки перестали ставить помехи, потому что они им сейчас будут мешать. Это значит, что беджеры впереди. Это ракетоносцы, и сейчас они, как на полигоне, будут расстреливать наши корабли, те, что уцелели. Ведь на них наверняка всю электронику вырубило ко всем чертям после этого долбаного ядерного взрыва. Свяжись с свежистенькими, если у них остались ещё ракеты, пусть идут к нам быстро. Чем больше мы с объёмом ракетоносцев сейчас, тем больше наших кораблей останется на плаву. Но командовать легко, гораздо труднее сбивать русские ракетоносцы. Первый пуск ракеты, одной из оставшихся с Паровоу с Фантома Брауна, пропал впустую. Как оказалось, самолёт, летевший в центре выше и позади второй девятки, был специализированным постановщиком помех. Идварчи, его оператор, выбрав свою цель, начал подсветку ракеты с станции непрерывного излучения АПА 157, пустил свою АИМ-7С. От него начали отвечать дипольные отражатели до 50. разлетаясь по всему фронту позади строя ракетноносцев. Подполковник Браун не знал всех характеристик самолёта РЭП Ту-16Е Ёлка, но понял, что ему срочно надо что-то делать. На самом деле, у Ту-16Е весь бомбоотсек был забит автоматами сброса пассивных помех АСО-16. Он больше не нёс никакого вооружения, но выбрасывать во все стороны диполи из семи АСО-16 мог очень долго. Браун решительно двинул руды на себя. скомандовав своему ведомому. «Чак, как только я разберусь с этим грёбанным постановщиком, атакуй ракетоносцы. Сначала опускай оставшиеся воробьи, потом сайды». «Фантом», разогнанный двумя мощными двигателями J79, легко взмыл вверх, оказавшись в полутора милях чуть ниже и позади от хвоста ёлки. Браун, на мгновение задумавшись, приказал оператору использовать оба сайдвиндера. «Постановщика помех надо гарантированно убить», Иначе от канадских Вуду с их оставшимися ракетами АМ-4Ф будет мало толку, да и от ракет Спару, что еще висят на F-4Б Брауна и его ведомого. В шлемофоне Брауна уже раздавался слабый писк СПО, очевидно от системы радиолокационного наведения бортовых пушек «Барсука», но пока Браун оставался недосягаем для огня красных орудий. С направляющих «Фантома» сорвались две ракеты АМ-9Б, устремившись к своей жертве. Вспышка ядерного взрыва впереди по курсу полета группу ракетоносцев 55-й дивизии не только осветила американцам советские самолеты. Она на несколько секунд высветила и американские истребители. Они были, как серебристые искры на черном фоне, и в эту сторону смотрело слишком много глаз, чтобы их не заметить. Поэтому, когда «Фантом Браун» опустил первую ракету с Пароу, русские уже были на готове. Экипаж «Елки» сразу после вспышки факела ракетного двигателя начал отстрел ловушек. Но против ракет с тепловыми головками самонаведения русские самолеты были бессильны, и следующие действия американцев можно было вполне предсказать. «Только вот сделать ничего нельзя», — думал командир экипажа Ту-16 и Энн, слыша доклады Коу о том, что один американец подошел уже совсем близко, на дистанцию чуть больше двух километров. «Или все же можно?» — вслух проговорил он, вызвав удивленный взгляд второго пилота, и с этими словами круто положил штурвал влево, одновременно убирая обороты двигателей. Это произошло буквально за мгновение до того, как подполковник Браун выпустил свои ракеты. Нет, конечно, глупо было бы полагать, что тяжёлый многотонный бомбардировщик увернётся от такой очень маневренной и скоростной ракеты, как AIM-9B Sidewinder. Но и ту полететь прямо, как мишень для стрельбы, командир ёлки не собирался. Т-16Н Резко почти на 60 градусов наклонился, готовясь завалиться в разворот. Расстояние в 1000 м сайдвиндераы проскочили всего за 3 с небольшим секунды. За эти секунды Ту-16 успел потерять скорость из-за снижения тяги и повышения аэродинамического сопротивления из-за отклонённого руля поворота и выпущенных в раздрой элеронов. Примерно на сотню километров в час и сильно просел по высоте метров на 300. оказавшись примерно на одной высоте с американским перехватчиком. Для инфракрасной головки самонаведения ракеты эти маневры выглядели все равно слишком просто, и один сайдвиндер взорвался в четырех метрах над правым двигателем советского самолета. Но бомбардировщик в результате рискованного на грани срыва в штопор маневра оказался перед фантомом Брауна близко, на дистанции 1 километр 800 метров. После попадания сайдвиндера Ту-16 еще потерял скорость, И всё-таки сорвался в штопор. Ему не хватило тяги из колеченного двигателя. Но это всё произошло ещё через 2 секунды, и эти 2 секунды фантом подполковника Брауна находился в зоне прицельного огня трёх спаренных установок AM-23. На самой дальней границе зоны, если быть точным. Табличная прицельная дальность 23-миллиметровой пушки AM-23 или по индексу GRAU 9A036 равно 2 км. Но на такой большой дистанции у снарядов, вылетающих со скоростью в 700 м/с, всё-таки очень большое рассеивание. Из 240 снарядов, выпущенных Коул за это время из шести стволов, в самолёт Брауна попало всего два. Первый снаряд бронебойно-зажигательный скользнул по верхней обшивке левого крыла лишь в пару футов обшивку. Взрыватель с замедлением сработал, когда снаряд уже пролетел над задней кромкой крыла, образовав многочисленные дырки в элероне. Повреждения выглядели внушительно, но были совершенно не смертельны для такой большой и прочной машины, как Фантом. А вот второй снаряд попал в куда более уязвимое место. Вылетев под очень маленьким углом в воздухозаборник двигателя, он пробил обшивку канала воздухозаборника и разорвался в центральном плане, ниже и позади кабины пилотов. Осколки до кресла оператора не достали, увязнув в многочисленных и разнообразных потрохах самолёта. Повреждений было много. Но самым критичным было повреждение отопливаемой магистрали. Пока Браун, ругая себя последними словами, выходил из боя, его ведомые споткнувшиеся пара и канадских вуду произвели ещё один залп. Вуду пустили по паре оставшихся фалконОВ. Чак выпустил пару Sparrow. Результаты несколько обескуражили пилотов альянса. При запуске в заднюю полусферу под ним иниварирующим большим целям с дистанции в 3 мили всего два попадания. Правда, сейчас ночь, плохая погода, а впереди ещё и грозовые облака, вдобавок сквозь них поднимается шапка ядерного взрыва. Издалека она кажется маленькой, но на самом деле она исполинская. И вся чернота пространства впереди изредка прореживается ослепительными разчерками молний, как природных, так и рукотворных, ни в какого сравнения с испытаниями ракетно-полигонов, где безоблачная погода, а высокие чины сидят под лёгкими навесами в шезлонгах в летней форме. Благодушно слушая донесение о погловом уничтожении целей. Сейчас всё было не совсем так. Вероятность поражения ракет скатилась от паспортных 0,9 до уж совсем неприличных 0,33. Причём сбит всего был один бедджер. Вторая ракета, а именно с пароу, выпущенная из фронтом очкака, взорвалась слишком далеко, чтобы нанести критичные повреждения такому большому и прочному самолёту, как ТУ-16. Он Демил и постепенно отставал от строя, но всё равно держался на боевом курсе, на трейсерии, идущем параллельным курсом, но постепенно отстающим от места воздушного сражения. Офицеры наведения только горестно застонали, когда оценили результат атаки перехватчиков. Всего два ракетаносца, и то один из них ещё держится в строю. Тем более, что оба канадских ВУДу, уже расстрелявших весь свой боезапас, повернули на курс к Гавайским островам. Топливо до оставшилось в ближайшем аэродроме Outstation. У них было в притык. Остался один F-4B с двумя ракетами Sidewinder. В первую очередь ему надо добить подранка. Второй фантом подполковника Брауна подбит и быстро теряет топливо. Хорошо ещё, что машина пока не горит. Куда он будет садиться, да ещё на повреждённой машине? Да люта точно не дотянет. Ближайший кусок суши это остров Беринга. Но там аэродром выведен из строя, и неизвестно до сих пор, кто там хозяйничает. Ему надо искать какой-то ровный клочок земли возле посёлка Никольское и садиться на брюхо или вообще прыгать с парашютом. Браун, выслушав эти соображения оператора Стрейсера и посмотрев на карту, выбрал посадку на брюхо. Недалеко от Никольского есть озеро Саранное, мелкое, но довольно обширное. Сейчас оно наверняка замёрзло. Есть шанс сберечь самолёт, посадив машину на озеро вдоль одного из берегов. Как и подавляющее большинство лётчиков в мире, Браун и его оператор Арчи с подозрением относились к парашютам и катапультам. Тем более при таком ветре в добавочную ночью катапультирование и вправду могло стать опаснее аварийной посадки. Так что пара фантомов окончательно разделилась. Подбитая машина Брауна, осторожно развернувшись блинчиком, чтобы не перегружать повреждённое крыло, пошла в сторону острова Беринга. А его ведомый начал второй заход на советские ракетоносцы в полном одиночестве. Так уж вышло, что из всех американских истребителей он остался единственным, у которого ещё были ракеты. Правда, ради надо отметить, что ещё одна спаrowо осталась висеть и под крылом самолёта Брауна, но у самолёта топливо из пробитой магистрали вытекало слишком быстро, чтобы попытаться атаковать баджеры, а то чтобы дотянуться до суши. «Горючего бы не хватило точно. А остаться без горючего в самолете над бушующим океаном – это верная смерть». И подполковник Браун решил не изображать из себя героя. По его команде оператор просто нажал тумблер аварийного сброса ракеты. В этой ситуации скинуть лишний вес означает добавить себе несколько километров дальности. Пилот второго фантома Чак, выходя во вторую атаку, изначально хотел было добить поврежденного барсука. Всё же прочность советских самолётов сегодня уже неприятно удивила пилотов альянса. Но позади повреждённого и уже отставшего Ту-16 пристроился ещё один, ранее идущий справа, замыкающий в строю. Лесть в этом случае на подранка это значит гарантированно подставляться под пушки этого самолёта. Первой мыслью Чаха было атаковать ракетами именно этого наглеца, но тут вмешался его оператор. На позициях, с которой ушёл данный самолёт, Обычно летят постановщики-помех, а не ракетоносцы. И, скорее всего, постановщик-помех и пристроился позади, заслоняя с собой поврежденный ракетоносец. Подивившись храбрости этих чертовых русских, Чак переложил ручку управления, заходя на другой фланг русского строя, сходу выбирая одного из ведомых в крайней тройке на левом фланге. Короткое прицеливание, парный пуск, и два сайдвиндера уже настигают цель. Одна ракета опять промахнулась, Зато вторая влетела, казалось, прямо в сопло длинного, вытянутого вдоль фюзеляжа двигателя. Баджер на несколько мгновений совершенно скрылся в клубе пламени, но снова появился из него, уже падая вниз, горящий и разваливающийся на части. Полковник Щипков, стиснув зубы, с ненавистью смотрел на так медленно бегущую секундную стрелку. Как минимум несколько минут в группе надо будет лететь без прикрытия помех, иначе собственные помехи сорвут захват и наведение первым 20-ти ракетам, только что стартовавшим. В первом залпе участвовало 11 самолетов. 9 пустили по 2 КСР-2 и борта 0.9 и 14 по одной, поскольку они ранее уже выпустили по одной противорадиолокационные КСР-11. И одна из них, кстати, дошла до цели. Вспышка ядерного взрыва впереди это совершенно точно подтверждало. Спустя минуту эти самолеты оттянутся назад, а потом, как и все, как и все. чтобы хоть как-то прикрыть ракетоносцы второго залпа. Каждая ракета могла настраиваться на свою частоту. Это позволяло применять максимум до 20 ракет в залпе без взаимных помех. Во втором залпе будут участвовать всего 12 ракет. Нет, уже 10. Один из замыкающих ракетоносцев взбит, и второй повреждён, но ещё держится, постепенно отставая от основного строя. Полковник только собрался отдать приказ, но один из букетов, летевших выше и позади строя, Сместился и сбавил скорость, вставая позади подранка. Прошла еще минута. Пустые ракетоносцы начали оттягиваться назад. И в это время американские истребители, как волки, ходившие позади их строя, сбили еще один Ту-16К-16. Во втором залпе будет всего восемь ракет. Новый залп с интервалами всего семь секунд между пусками с одного носителя. Цели полковник оставил прежние — четыре авианосца и три крейсера — Остальные более мелкие корабли ордера Аук пойдут на Заковского во второй ударной группе 55-й дивизии. На Заковске, кстати, стало поменьше. Радиолокационная развёрстка засветок кораблей ордера несколько изменилась после ядерного удара. Исчезли четыре слабые отметки концевых кораблей и ещё одна справа по флангу. Все классы фрегатов сменились. Наконец, секундная стрелка обожала ещё один круг, и Щупков начал командовать. очень хотелось остаться на курсе и дождаться результатов своего удара, но полковник понимал, что это необоснованный риск. Да, самолёты с авианосцев не прилетели, и теперь и вряд ли уже прилетят. Да, судя по всему, аэродром на острове Беринга надолго выведен из строя. Пламя над ним он мог наблюдать лично, когда его группа летела мимо острова. Но у Янки есть ещё и аэродром на острове Ату. Далековатo для нормальной организации воздушного патруля. но все же в пределах боевого радиуса американских перехватчиков с подвесными баками. Поврежденный, но все-таки выпустивший из своей ракеты по ордеру Ту-16 повернул на запад. До Камчатки всего 200 с небольшим километров. До ближайшей целой полосы чуть больше. Перед вылетом им сообщили, что они могут рассчитывать на южные коряки и усть Большерецк, как на запасные аэродромы. За ООК остался наблюдать один букет, ведь если что, он может и помехами закрыться. Остальные машины повернули на северо-запад, снова включив помехи. Перед тем, как дать команду постановщику вновь начать свою работу, полковник Щепков вышел на связь со второй ударной группой, которая сейчас подлетала к острову Беринга. Коротко объяснил обстановку. В принципе, у второй группы задача была гораздо легче – добить остатки авианосной группы, над которой уже произошел ядерный взрыв в одну мегатонну. В группу помимо 14 ракетоносцев Ту-16К-16 – ходили по одному постановщику помех Ту-16П и Ту-16Е и четыре простых бомбардировщика Ту-16А, которые обычно использовали как разведчики. На этот раз им в бомбоотсек загрузили по 12 500-килограммовых бомб. 3 ноября. Местное время 3.15. Остров Беринга. Озеро Саранное. К западу от поселка Саранное. Полубный истребитель F-4B-1. Из состава эскадрильи VF-121 под управлением командира эскадрильи подполковника Брауна они прошли над ещё горящим аэродромом. Всё же подполковник втайне надеялся, что на нём осталась неповреждённая полоса. Напрасно. Мало того, что на полосе горело несколько обломков, в которых с трудом угадывались американские самолёты, в саму полосу добавились здоровенные дыры с торчащими по краям вверх иззубренными кусками материала настила полосы. Потаться есть на такое это извращённая форма самоубийства, проще направить самолёт в океан. Оставалось озеро, довольно большое, с пологими и ничем не порошимыми берегами. Сажать на незнакомое озеро повреждённый самолёт да ещё ночью с сильным боковым ветром это очень непростая задача. Сначала Браун хотел садиться на втором заходе, просто пройдёт над местом будущей посадки на малой высоте, чтобы хоть как-то оценить её, но ему пришлось отказаться от этой идеи. Топливо утекало через дырявую магистраль быстрее, чем они думали вначале, и на приборной панели уже загорелась лампочка аварийного остатка. Посадка была жёсткой. Берег озера оказался не таким уж ровным, как это выглядело сверху. Да ещё при снижении машина всё время кренилась в сторону повреждённого крыла. Фантом, как какое-то доисторическое раненное чудовище, ревёт двигателями, пропохал по берегу длинную и широкую борозду, а потом, сильно наклонившись, Наконец остановился. Подполковник в кабине мотало и бросало, и если бы не ремней, которыми он был пристёгнут к креслу, его вообще бы размазало о перепёт фонаря и приборную панель. Ну и будучи пристёгнутым, в конце концов, Браун потерял сознание от перегрузок. Когда он очнулся, то поначалу никак не мог понять, где он, как сюда попал и сколько времени был без сознания. Даже положение его организма в пространстве оставалось загадкой для спутанного сознания. Но беспомощность постепенно отступала, и он потихоньку приходил в себя, вспоминал, что было с ним до того, как он потерял сознание. И наконец он осознал себя и окружающий его мир полностью, и это его не обрадовало. Его тело по-прежнему находилось в пилотском кресле и флотского перехватчика F4B Phantom, пристёгнутое ремнями. Только самолёт уже никуда не летел. Правда, из всех чувств к нему вернулось лишь зрение, только он пока ещё этого не понял. Доходить это начал до него, когда он стал медленно поворачивать голову, пытаясь оглядеться, и поначалу даже не понял, что всё происходит, как будто все предметы завернули в толстую вату. Самолёт лежал на пологом берегу замёрзшего озера, причём на боку. Одно крыло частью обломилось, и самолёт фактически сейчас торчал на боку, упираясь в землю частично обломанным крылом, частично всем своим не маленьким фюзеляжем. Браун попытался отстегнуть ремни, Но правая рука взорвалась такой болью, что он опять чуть было не потерял сознание. Явно сломана, хотя как он умудрился её сломать, будучи пристёгнутым в пилоском кресле, ему было решительно непонятно. Боль, как ни странно, окончательно ему прочистила мозги, и к нему вернулись осязание и слух. Какофония звуков и запахов буквально вдавила его в кресло. Так резко и неожиданно это случилось. Остро пахло керосином и горячим железом. Ещё почему-то тиной и водяным паром. Звуки тоже были самые разнообразные, большая часть изю они исходили от умирающего самолёта: потрескивание, какое-то механическое жужжание, скрежет. Ещё за кабиной свистел ветер и шуршал переносимый ветром снег. Поначалу он не понял, как это, находясь в герметичной кабине, можно ощущать и слышать наружные запахи и звуки. Но когда особо сильным порывом ветра ему в ноги откуда-то снизу задуло порцию снежной пыли, Он понял, что самолёт повреждён гораздо сильнее, чем ему казалось в начале. Потом он услышал ещё звуки: слабые стоны у оператора позади и негромкие голоса снаружи. Он приподнялся в кресле и повернул голову назад, стараясь не потревожить повреждённую руку. Оператор висел на ремнях в своём кресле, безвольно закинув голову на подголовник, явно без сознания. А чуть сбоку и позади самолёта стояли люди. Много, более десятка, в большинстве своём старики и дети. Просто стояли, смотря на американский самолёт. Подполковник попытался открыть фонарь кабины, но конструкцию заело. Наверное, она была перекошена при посадке. Но его шевеление заметили эти пере гражданские. В толпе не было ни одного человека в форме, смотрели только на него. Просто стояли и смотрели, не делая никаких попыток помочь. Браун снова попытался открыть фонарь, но его неуклюжая возня дала совершенно неожиданный результат. Стоявший в центре группы гражданский высокий старик стянул в себя меховую шапку с торчащими смешно ушами и протянул ее одному из мальчишек, что-то требовательно сказав ему. Пацан схватил шапку и быстро подскочил к самолету. Брауна так заинтересовали эти непонятные действия, что он даже прекратил возню с фонарем, пытаясь рассмотреть, что же затеяли эти гражданские. Мальчик, подбежавший к самолету, зачем-то обмакнул край шапки в лужу возле самолета и не могла бы, чтобы он не мог. И сразу поспешил назад. Прошло несколько долгих секунд, пока до подполковника наконец дошло, что это была за лужа. Браун, мгновенно покрывшись холодным потом, вспомнил, что у него вообще-то есть пистолёт. Закричав от боли, он принялся неловко открывать кобуру левой рукой. Тем временем мальчик уже подбежал к старику. Старик, ловко прикрываясь ладонями от ветра, щёлкнул спичкой, и вот уже мальчишка, держа горящую шапку на вытянутых руках, бежит обратно к самолёту. Чёрта в пистолет никак не хотел вылезать из кобуры. Наконец Браун вытащил его и начал рычать более, держа кольт правой рукой, неловко передёргивая затвор левой, чтобы дослать патрон в ствол. Наконец это ему удалось, и в этот момент мерзкий мальчишка бросил горящую шапку в самолёт. Полыхнуло знатно. Браун торопливо выпускал пулю за пулей в каркас фонаря, который никак не хотел открываться. Сзади страшно закричал пришедший в себя оператор. Последнее, что увидел подполковник Браун до того, как огонь охватил кабину полностью, это глаза людей, стоявших снаружи. Они все стояли неподвижно, смотря прямо на него, и в их глазах светились кроваво-красные отблески пламени. 3 ноября, местное время 3:04. Тихий океан, 116 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр Авианосца Форестл. Спустя несколько минут после ядерного удара соединение ТФ-72 походило на боксёра, который пропустил нокаутирующий удар и сейчас лежит на полу, только что открыв глаза. Ничего не понятно. Ясно только, что вроде жив, и то не совсем. В глазах сплошной кровавый туман, и какой-то смутно знакомый голос ведёт обратный отсчёт. Во всяком случае, адмиралу Холлоуэю такая аналогия оказалась наиболее подходящей, хотя она ему очень не нравилась. Особенно пониманием, что будет после того, как неизвестный рефери закончит свой обратный отчет. Корабли медленно приходили в себя, но слишком медленно. Постепенно восстанавливалась радиосвязь. После беглого осмотра ордера выяснилось, что удар пережили не все. Один из минец типа Флетчер, находившийся на правой раковине ордера, в результате колоссального электромагнитного импульса ядерного взрыва потерял ход, получив серию коротких замыканий в электродвигателях топливной аппаратуры. И вот тут же развернула лагом к волне, и на следующей волне он перевернулся. А четыре концевых фрегата вообще исчезли с поверхности моря, как будто их и не было. Получил тяжёлые повреждения корпуса эскадрильный танкер, шелчи тоже в конце ордера. Сейчас он медленно погружался в воду, не справляясь с многочисленными течами в отсеках из-за треснувшего силового набора. Вырубилась вся работающая электроника, и первое, что приказал адмирал, когда снова была налажена связь, включить всё ранее выключенное из-за шторма оборудование. Тем более что шторм, даже по ощущениям всех людей, находящихся в ситуационном центре Форостола, начал спадать. Непонятно почему. Вроде бы по прогнозам синоптиков такая погода должна была держаться ещё часов 8, но шторм явно шёл на убыль уже сейчас. Или природный шторм вступил в конфликт с рукотворным, ещё более чудовищным, и был он погашен? Что-то там учёные в мирное время говорили об этом. Даже какая-то теория была выдвинута каким-то яйцеголовым, чисто умозрительная и ничего не подтверждённая, потому что никаких экспериментов на этот счёт никто до войны не проводил. Во всяком случае, адмиралу и его штабу на всю эту научную заумь было плевать. А вот что ветер немного начал стихать, это было хорошо. Правда, волнение пока оставалось по-прежнему сильным. Но адмирал решительно приказал включить на малых кораблях всё ранее отключённое из-за шторма оборудование. Пусть оборудование проработает недолго, пусть потом на кораблях ремонтники мучаются с многочисленными короткими замыканиями из-за заливания водой. Но сейчас штафь отчаянно нуждалась в обзоре окружающей обстановки. А все работающие до этого наудара радары и прочее радиооборудование авианосцев и тяжёлых крейсеров сейчас представляли собой мёртвые куски металлического хлама. остро воняющей горелой изоляцией. И это решение оказалось как нельзя кстати. Сразу же после включения своей РЛС, единственный работоспособный ракетный эсминец DDG-10 «Сэмпсон» обнаружил целых 20 ракет, летевших с севера, причем расстояние до них составляло всего 20 миль. Снова возникла дилемма. Или включить уцелевшие станции помех, благо они были на всех кораблях, начиная от эсминца, все комплексы AN/WLR-1 различных модификаций или положиться на единственный оставшийся в ПВО АУК ЗРК Рим-24 Тартар с пусковой двухбалочной установкой МК-11. Ну и как средство последнего шанса новооружению американских кораблей состояла система Нур Шафрок, представляющая собой многозарядные пусковые установки для пуска Нур малой до 200 м и большой до нескольких километров дальности. Ракеты снаряжены противолокационными отражателями, рассчитанными на определенные диапазоны радиоволн. Они выстреливаются в направлении атакующей противокорабельной ракеты и в результате разрыва создают облако отражателей, имеющее большую площадь отражения, которое захватывается головкой самонаведения ракеты. Теоретически, эта система должна хорошо работать против единичных ракет, прорвавшихся сквозь все зоны ПВО ТФ-72, но, как она себя поведет сейчас... Когда этих зон нет, никто не знал. Немного поразмыслив, адмирал всё же решил положиться на комплекс Зерка. Всё-таки это была более осязаемая вещь, чем эфемерные радиопомехи. Пусковая установка МК-11 могла выпускать по две ракеты РИМ-24А. А время перезарядки пусковой составляло всего 16 секунд. Правда, дальность поражения ракеты составляла лишь 16 км. Но это его решение в итоге оказалось приговором всему Т-72. Когда до атакующих ракет оставалось 12 миль, командир комплекса отдал приказ на первый залп. С учетом встречных скоростей 390 метров в секунду у противокорабельных ракет КСР-2 и 600 метров в секунду у зенитных «Тартаров», первый перехват как раз должен был случиться на дальней границе зоны поражения ЗРК. Должен был. Поступившая на испытания в 1958 году ракета «Рим-24А «Тартар» представляла собой по сути дела ракету «Рим-2 Ди Терьер» без первой ступени стартового ускорителя, оснащенную новым твердотопливным двухрежимным двигателем «Аэроджет МК-1». Дальность действия ракеты существенно уменьшилась, но зато габариты за счет отказа от ускорителя сократились почти вдвое, до 4,5 метров. Система наведения была заменена новой полуактивной радиолокационной головкой «Самонаведение», принимавший отраженный от цели сигнал корабельного радара AN-SPG-55. Но в 1962 году эта система все еще была, как говорят разработчики, сырой. То есть все проблемы, связанные с попаданием ракеты в луч наведения, у нее априори исчезли. Но появились новые проблемы, связанные с полуактивным наведением, особенно в такой непростой обстановке, как сейчас. Они и на испытаниях были, эти проблемы, Система наведения упорно не хотела выдавать процент попаданий, требуемый флотом. Да и испытания были еще не закончены. Планируемая дата их завершения была перенесена на следующий, 1963 год. И комплекс ставился на новые корабли, еще не будучи официально принят на вооружение. Адмирал, когда принимал такое решение, как-то подзабыл этот нюанс. И вот сейчас, когда воздух еще был насыщен электричеством после недавнего ядерного взрыва до такой степени, что в небе то и дело сверкали молнии, радар подсветки целей эсминца «Самсон» заработал через пень-колоду, несмотря на все недавние усилия инженеров из корпорации «Рейтеон». А новый блок сопровождения целей компании «Майкровейв Ассошейдс» не работал вообще. Чтобы понять это, офицерам ТАФИ-72 понадобилось 33 драгоценных секунды, Ровно столько времени потребовалось первому дому ракетам RIM-24A на преодоление дистанции до стремительно приближающихся вампиров. В это время Исминец уже произвёл второй пуск и готовил третий, ведь количество ракет, идущих к целям, могло быть любым. Все люди, находящиеся на посту наведения комплекса, затаив дыхание, поначалу с нетерпением, а затем с ужасом наблюдали, как ракеты стремительно сближаются, а затем пролетают мимо намеченных целей. даже не пытаясь маневрировать. Ещё 5 секунд потребовалось командиру комплекса, чтобы осознать, что хитроумная электроника, находящаяся в его ведении, попросту не работает. И ещё 5 секунд ушло на то, чтобы донести эту новость до адмирала. К этому времени и вторая пара ракет разминулась со своими целями без всякого результата. Пока адмирал отдавал приказы, пока корабли соединения включали свои станции помех, у служившего выключенные для того, чтобы не мешать работе ЗРК. Прошло еще с десяток секунд. А через три секунды противокорабельные ракеты уже обрушились на ордер. Правда, у них были и те же проблемы, физика. Она одна и не различается на советскую или американскую. Девять ракет при подлете из-за сильных атмосферных помех потеряли цель. ГСН-3 из них смогли произвести пуск по заранее предусмотренному конструкторами алгоритму и повторный захват целей, правда, совсем не тех, что изначально. Еще пять ракет были в последний момент отведены диполями, в изобилии сыпавшимися из нур, которые в последний момент лихорадочно начали отстреливать все корабли Ордера. А девять попали. Правда, в авианосцы попали не все. Три ракеты, которые захватывали цели повторно, пошли в находящиеся ближе к корабле охранения. Одна попала в легкий крейсер «Санта-Фе», а две, как назло, в несчастный «Самсон». В этом не было какого-то злого умысла. Просто эсминец, пытаясь защитить соединение, сбавил скорость и находился в тот момент первым на пути следования вампиров. Ну и, следовательно, первым же и попал под раздачу. Две ракеты, каждая из которых несла боевую часть в 684 килограмма морской смеси, гексогена и тротила, слишком много для эсминца, даже для такого крупного, как типа Чарльз Ф. Адамс. Эсминец с полным водоизмещением в 4,5 тысячи тонн затонул буквально за считанные минуты. Крейсер «Санта-Фе», получив одну ракету в носовую часть, удержался на плаву. Все-таки вашингтонские крейсера со стандартным водоизмещением в 10 тысяч тонн были гораздо более стойкими к повреждениям. Хотя вот именно про отвратительную остойчивость именно Хливлендов в американском флоте ходила дурная слава еще с прошлой войны. Но «Санта-Фе» получил ракету как раз в нос и сейчас имел дифферент на нос, а не крен, так что с остойчивостью у него было все в порядке. Пока. чего нельзя было сказать об остальных крупных кораблях тех 72, а конкретно об авианосцах. Из шести ракет, доставшихся на долю авианосцам, одна попала в Йорк-таун, две в Лексингтон, и три достались несчастной бон Авентури. Три ракеты весом в несколько тонн каждая, с боевыми частями, в которых одно из взрывчатки больше, чем весит весь 12-дюймовый снаряд, просто втоптали маленький авианосец в океан. Он просто исчез с экранов радаров остальных кораблей. Леди Лекс мгновенно окуталась дымом, сквозь который часто проступали вспышки внутренних взрывов. Вообще с серьёзными пожарами, да ещё с повреждениями, авианосцы, как правило, силами своего экипажа не справлялись. Ведь любой авианосец это фактически огромный ящик, забитый керосином, бензином, маслом, взрывчаткой и прочими вкусными для огня веществами. Большая концентрация всего горючего в купе с огромными внутренними объёмами, никак не разделёнными негорючими перегородками, ещё усугубляет ситуацию. В истории предыдущих сражений при таких повреждениях авианосцы удавалось спасти только при своевременной помощи кораблей эскорта. С них высаживали на горящие гиганты аварийные партии, протягивали дополнительные пожарные магистрали, на них забирали раненых и обожжённых. Тот же авианосец Франклин типа Essex после атаки японских бомбардировщиков уцелел лишь благодаря своевременному подходу двух эсминцев и крейсера «Санта-Фе». Но сейчас крейсер «Санта-Фе» сам ковылял позади ордера, тоже пораженный ракетой. Да и при таком волнении никто из командиров корабля эскорта не рискнул приблизиться к «Горячему гиганту». Положение «Леди Лекс» усугубилось тем, что чуть раньше он уже получил еще одно попадание ракетой К-10С, И пожары и повреждения от этого попадания уже привели к гибели трёх сотен человек. И сейчас поредевший экипаж Лексинтона проигрывал борьбу за свой корабль, отдавая огнём один участок за другим. Положение другого авианосца типа Экс Йорктауна было намного легче. Если уже через 10 минут после ракетной атаки леди Лекс напоминала гигантскую доменную печь. по пожару и повреждения от единственной ракеты КСР-2, попавшей в палубу авианосца перед стартовой позицией номер 2, удалось локализовать. Да, при попадании и при тушении пожара погибло не менее полутора сотен человек. Да, огонь, пока его аппетиты не урезали, почти мгновенно уничтожил почти все вертолёты и штурмовики Sky Raider, стоявшие как селёдки в банке в носовом ангаре. Но уже через 10 минут старший офицер корабля доложил командиру что дальнейшее распространение пожара удалось остановить. Пока авианосцы боролись с огнем, одна из немногих уцелевших РЛС эсминца охранения обнаружила новую напасть, а конкретнее очередную группу из восьми ракет, летевшую к ордеру с севера. Последний эсминец, работающий за РК, был только что потоплен, поэтому адмирал Холуэй отдал приказ включить станции помех и использовать дипольные отражатели. Кассеты со специальными «Нур-Чафрок» были уже почти все израсходованными при отражении предыдущего удара, а перезарядить их до да ещё в условиях сильного волнения американцы не успевали. Но у корабля хранения были ещё полуавтоматические орудия калибра 127 мм и снаряды с дипольными отражателями к ним. Небох весь что, но выбирать не приходится. И так очередного ракетного удара, шесть попаданий. По одной ракете в Forestol и Yorktown. Две ракеты попали в крейсер Newport News. И одна, вероятно, после срыва наведения, повторно захватила один из флечеров охранения. Эсменетс, получив попадание по задию первой арту установки главного калибра, переломился пополам и затонул в течение минуты. Последняя ракета, дошедшая до ордера, поставила точку в судьбе Лексингтона. Он, объятый пламенем, к тому времени уже полз со скорости 5 узлов, потихоньку уволеваясь по ветру. На все обращения по радиосвязи и по ротферу авианосец не отвечал, и у ближайших кораблей охранения вообще были сомнения в том, остались ли на «Леди Лекс» живые люди. Ведь пожары на нем уже слились в один большой факел, пламя которого иногда закрывало даже надстройку острова авианосца. И русская ракета, как барбормотал один из офицеров с крейсера «Санта-Фе», ковылявшего рядом, фактически явилась «Купе де Грассе» — «Ударом милосердия». Сначала длинная стремительная тень спикировала к объятой огнем палубе авианосца, ярким русчерком двигателя пронзив дым и огонь перед надстройкой в районе второго подъемника. А потом в глубине обреченного корабля вспух багрово-черный огромный комок внутреннего взрыва, сразу после которого авианосец начал ощутимо крениться на правый борт. Выживших не было. Немногим дольше него продержался крейсер «Ньюпорт-Ньюс». Пожары и затопления, вызванные попаданием двух ракет, Вроде бы особо на живучесть крейсера влияния не оказали, но всё решил случай. Одна из ракет, попав в кормовую часть, повредила крейсеру рулевое управление. И огромный корабль, отнюдь не исчерпавший свои ресурсы в борьбе за живучесть, быстро повернул лагом к волне. Если бы погода была более спокойная, это не привело бы к фатальным последствиям. А так следующая волна его перевернула. Оба уцелевших авианосца сейчас вели отчаянную борьбу с внутренними пожарами на ангарных палубах. Причем Йорктаун, перед этим только что получивший попадания и уже понесший большие потери в людях, эту борьбу постепенно проигрывал. Фактически он оказался сейчас в той же ситуации, что и Леди Лекс десяткам минут ранее. И как гром среди ясного неба, явилось сообщение с одного из уцелевших эсминцев эскорта. С севера обнаружена еще одна группа самолетов противника. 3 ноября, местное время 3.17, Тихий океан, 26 километров к юго-западу от острова Беринга. Вторая группа из 14 ракетоносцев Ту-16К-16 и четырех бомбардировщиков Ту-16А из состава 55-й тяжелой бомбардировочной Сталинградской авиационной дивизии дальней авиации ВВС СССР. Командир группы, подполковник Слюсарев, получив всю информацию от командира дивизии, не стал задействовать свои постановщики помех, и букет с елкой летели позади основного строя ударных машин, идя по флангам с превышением в 500 метров. Строй ракетоносцев и бомбардировщиков представлял следующую картину. Впереди, с троем фронта, тройками шла первая девятка ракетоносцев. Чуть позади, также фронтом, летела оставшаяся пятерка Ту-16К-16. Замыкало по строению четверка бомбардировщиков, летевших попарно на флангах группы. И наконец за ними шли постановщики поверх. Через минуту к ним пристроился букет из состава первой группы. Он должен был обеспечить им целью указание на американские корабли, но этого не потребовалось. АУК была обнаружена почти по тем координатам, о которых сообщил полковник Щупков. Правда, скорость американских кораблей сильно уменьшилась, впрочем, как и их количество. Поначалу флотосарёв встревожился, полагая, что американцы, пытаясь обмануть советские ракетоносцы, разделили свои силы. Но командир букета, наблюдавший постоянно за вражеским соединением, его успокоил. Часть кораблей была точно потоплена ракетными атаками, и он лично наблюдал, как исчезают с экрана засветки двух авианосцев, большого крейсера и двух эсминцев. Это если не считать ядерного взрыва, после которого американцы недосчитались четырёх фрегатов, одного эсминца и ещё какого-то корабля покрупнее. На экранах радиолокаторов советских ракетоносцев Сейчас американская армада выглядела уже достаточно ощипанной. Две крупные отметки, которые явно принадлежали авианосцам, одна поменьше, это определенно какой-то из тяжелых крейсеров, девять отметок совершенно точно операторы РЛС классифицировали как эсминцы. И две отметки были посильнее, но до уровня крупных крейсеров не дотягивали. Одна из них могла принадлежать легкому крейсеру «Санта-Фе», а вот что такое другая? Или танкер, или эскадренное судно снабжения. сделал вывод подполковник Свисарёв. Мелочи вроде фрегатов не было видно вообще. Вся эта порядевшая, но всё ещё грозная компания еле ползла на юг со скоростью в 10 узлов. Надо доделывать работу начатую моряками группы Щипкова, тем более что это будет просто, подумал подполковник Свисарёв, распределяя цели для пуска первой девятки ракетноносцев. Но он заблуждался. 3 ноября, местное время 2:55. Тихий океан. Авиабаза «Атту-Стейшн», остров «Атту», Оливудские острова, 430 км к востоку от острова Беринга. Сообщение об атаке передовой авиабазы на острове Беринга дошло до командования «Атту-Стейшн» довольно поздно. Информация поступила окруженными путями через ТАФИ-72, поскольку прямая связь с авиабазой на командорах была прервана с первых секунд после нападения. Информацию о шторме в оперативном районе ТФ-72 синоптики выдали ранее. Сложив эти факты вместе, на базе, в дополнение к дежурной паре канадских чертей из 416-й эскадрильи канадских королевских ВВС, начали готовить к взлёту дополнительные самолёты. Кроме чертей, на авиабазе в этот момент были круизеры из корпуса морской пехоты. Их 2,55 техники успели подготовить и ещё пару крестаностов. А позднее командование к этому времени приобрели реальные очертания. От патрульного следопыта пришло сообщение об обнаружении русских ракетоносцев. С этого момента аэродром на острове Атту начал работать в режиме шпареной кошки. Сначала стартовала пара чертей. Едва набрав высоту, они перешли на сверхзвук, отчаянно пытаясь успеть хотя бы к шапочному разбору. В принципе, это было возможно. F-111B Voodoo проектировался именно для подобных случаев, как перехватчик, хотя в этом случае дистанция была всё же далековата. Вслед за чертями в небо взмыла первая пара «Круссейдеров». Потом начал готовиться к взлету заправщик. Затем на рулежку выкатили еще четверку крестоносцев. И вот на них уже техники успели подвесить баки. Следом начал раскручивать винт «Скайрейдера» в варианте ДРЛО в патрульный трейсер, который был в районе острова Беринга и уже заканчивал работу. Можно было, конечно, попробовать оставить его на дежурстве с дозаправкой. Но проблема была в том, что он был в районе «Круссейдера». Что заправщик в этот момент на АТО был всего один, а те же черти выпьют его в танке почти до дна после форсированного броска на 250 миль. Ситуация менялась слишком быстро. На КП базы сообщения осыпались как из дырявого ведра, причём в основном печальные, о непрерывных ракетных ударах по Тафи-72. Наконец, ведущий канадской пары доложила о своём прибытии в предполагаемый район нахождения вражеских бомбардировщиков, ужилёкший на обратный курс трейсер. Вынужден был развернуться, чтобы вывести его на новую группу русских барсуков. На перехват предыдущих они не поспели. Как явно не успевала на перехват этих русских пара «Крусейдеров». С крейсерской скоростью 900 км в час боевой радиус крестоносца был целых 700 км. Но с этой скоростью они не успевали перехватить русских до того, как те выпустят по ТАФИ свои проклятые ракеты. А если «Крусейдеры» пойдут на «Форсажи», выжимая максимальную скорость – то они рискуют опустошить свои баки, не дождавшись заправщика. Пока пилоты «Крусейдеров» решали, что для них главнее – чувство долга или собственная шкура, черти уже зашли в хвост в группе подполковника Слюсарева. 3 ноября. Местное время 3.18. Тихий океан, 38 км к юго-западу от острова Беринга. Вторая группа из 14 ракетоносцев Ту-16К-16 и 4 бомбардировщиков Ту-16А – из состава 55-й тяжелой бомбардировочной Сталинградской авиационной дивизии дальней авиации ВВС СССР. Несмотря на то, что все экипажи советских самолетов были на стороже, атаку канадских перехватчиков все равно заметили слишком поздно. Лишь только замыкающие самолеты в группе доложили о срабатывании систем предупреждения об излучении, как буквально сразу же, через полминуты, в эфире прозвучал истошный крик сразу нескольких Коу о ракетной атаке сзади. Четыре ракеты, два парных пуска, оба по замыкающим самолётам в середине строя. Ту-16Е остался смещаться в центр построения, начиная отстрел депольных отражателей, но немного запоздал. Одна ракета попала в летявший слева Ту-16А. Остальные прошли мимо. Факелы их ракетных двигателей, как демоны смерти, промчались между самолётами, сопровождаемые десятками испуганных глаз. Но манёвр постановщика помех не остался незамеченным вражескими истребителями. Следующий ракетный залп из двух ракет пришёлся по нему. Одна ракета разорвалась в середине плоскости правого крыла, вторая опять прошла мимо. Ёлка, завалившись через сломанное крыло, начала своё беспорядочное падение в море. Но это был последний успех канадцев. Ещё две ракеты, выпущенные по советским бомбардировщикам, снова прошли мимо, хотя пуск выполнялся со совсем уж смешной дистанции, чуть менее 4 км. Более того, Это был последний успех американских истребителей в этом бою вообще. Пара крестоносцев, прибывшая в этот район на 5 минут позже, цели не нашла. Дежурный трейсер уже ушёл с патрулирования. Вновь отправленный самолёт DRLO EA1H ещё не приблизился на дистанцию уверенного обнаружения своего радара, а для стационарной РЛС на острове от той дистанции было и вовсе запредельной. Тем временем советские ракетоносцы Разобрали цели и произвели первый залп – 18 ракет. Дистанция до американской АУК в этот момент была всего чуть более 75 километров, поэтому времени на организацию противодействия у соединения Адмирала Холуэя оставалось немного. Да и возможностей было чуть – все корабли с ЗРК вышли из строя или вовсе были потоплены, поэтому оставалась слабая надежда на станции помех и снаряды с дипольными отражателями, уже тоже порядком растраченные. Как итог, в корабли ТАФИ-72 попало 14 ракет. На дно отправились крейсер Санта-Фе, эскадренный транспорт-снабжение и пять эсминцев. Авианосцы опять получили по одной ракете, и положение Йорктауна из отчаянного стало безнадежным. Но помочь ему было некому. Хотя волнение непрерывно стихало, оно все равно было слишком сильным для того, чтобы такая маленькая скорлупка, как эсминец, смогла близко подойти к гибнущему гиганту для оказания помощи. А последний крупный корабль эскорта, крейсер Аклахома Сити, горел от юта до бака в пяти кабелтовых отвёрткауна, медленно погружаясь кормой. В него попала целых 3 ракеты. На Форестле тоже вовсю шла борьба за живучесть. Но авианосец, имевший огромные размеры и гигантский запас непотопляемости, так легко погибать не собирался. Адмирал Холвей молча простоявший в руке авианосца почти всю последнюю атаку, в который раз порадовался, что прошедшим вечером перебрался на авианосец для совещания с командиром авиакрыла Форестала. Ведь флагманский крейсер «Ньюпорт-Ньюс», тоже получивший две ракеты в предыдущем налете, уже лежит на дне, почти со всем его штабом, а он жив. И, судя по всему, в ближайшее время живым и останется. Чтобы утопить такую большую посудину, Красным надо применить что-то более весомое, чем две ракеты и Килд. Но тут его надежды были самым жестоким образом развеяны. С одного из уцелевших эсминцев последовало оповещение о новой группе атакующих ракет. Подполковник Слюсарев, еще раз сверившись с показаниями локатора, завершил распределение целей для последнего ракетного пуска. Честно говоря, он не ожидал, что крупные корабли американцев такие прочные. Радар показывал целых три крупных отметки, которые упрямо отказывались тонуть. Правда часть ракет предыдущего залпа перенацелилась на Йсминцы, это вполне возможно, особенно если с них пытались ставить помехи. Но всё равно на поверхности осталось 7 отметок, а у его группы было всего лишь 10 ракет. Если так пойдёт и дальше, все три бомбардировщика Ту-16А, что летят в конце его строя, окажутся совсем не лишними. Последний залп ракетоносцы 55-й дивизии выполняли в условиях слабо отвечающихся от полигонов Дистанция менее 40 км для ракет КСР-2 это всё равно что пистолетный выстрел. Снаряды и ракеты с дипольными отражателями у американцев закончились, а из станций помех в работающем состоянии осталось всего две, обе устаревшие, на двух эсминцах типа Флетчер. Оба корабля перед самой войной были выдернуты из резерва, и какой-то модернизации оборудования на них просто не успели провести. И сейчас для Тия в 72, как для авианосной группы Пришёл логический конец. 10 ракет, и из них промахнулась лишь одна. Единственное, что успели сделать американцы, это поставить свои корабли так, чтобы авианосцы находились чуть южнее своего куцового эскорта. Нью-Йорк-таун, уже горевший от носа до кормы, всё равно получил три попадания. Конец его был одновременно красив и ужасен. Огромный горящий корабль просто ушёл под воду на ровном килю, раздираемый многочисленными внутренними взрывами. под последний фейерверк рвущихся боеприпасов и громкое шипение раскаленного металла, погружаемого в ледяную воду. Спасти опять никого не удалось, да и спасателей почти не было. В горевший и уже тонущий Санта-Фе попали еще две ракеты, и он, переломившись пополам, ушел на дно еще быстрее Йорктауна. И уж совсем неприлично быстро соединение лишилось двух эсминцев. Позднее, когда адмирал обсуждал последнюю атаку с выжившими офицерами Форестола, Никто из них так и не мог толком сказать, когда и как утонули эти двое сминца. Казалось бы, вот они находятся в строю ордера, и в следующую секунду их уже нет на поверхности воды. Всё дело в том, что сам экипаж форстала был в эти минуты крайне занят. В авианосцы попали ещё две ракеты, и теперь огромный корабль был на краю гибели. Соответственно, людям, отчаянно борющимся за свою жизнь, а при такой погоде жизнь твоего корабля равнозначна твоей. Было недоразглядывание того, что происходит с кораблями эскорта. Слава богу, новые взрывы ракет не повредили жизненно важных узлов и механизмов, но разрушений и пожаров в ангарах корабля они добавили. Но злоключения жалких горских кораблей, ещё недавно бывшей грозной Киев-72, не закончились. Снизившись до 5000 м, на корабль заходило тройка бомбардировщиков Ту-16А. Капитан-полковник с люсарёв разделил свою группу Все отстрелявшиеся ракетоносцы, каждый из которых был в данное время для СССР навяз золота, пошли под прикрытием помех на северо-восток, обратно на свои аэродромы. А трём чистым бомбардировщикам было поручено добить американские корабли. Погода, конечно, была та ещё, но и погода, и ночь вообще-то создают трудности не только для бомбометания, но и для зенитного огня. Прицельное оборудование для бомбардировки на Ту-16А состояло из радиолокационной станции РБП-4, оптического бомбардировочного прицела ОБП-1Р, коллиматорного прицела ПКИ и доплеровского измерителя скорости и угла сноса ДИС-1. Для сброса атомных бомб на крупные неподвижные объекты в сложных метеоусловиях эти приборы вполне годились, а вот для поражения кораблей, пусть даже таких малоподвижных, как поврежденный авианосец, не очень. Приятным бонусом для советских штурманов стал большой пожар на Форестоле. Без него советские самолеты вообще бы не смогли выйти на американцев с первого захода. Но даже несмотря на пожар, результаты бомбежки были более чем скромные. Из 36-ти пяти соток, высыпанных прямо сериями наискосок, под углом в 20 градусов к курсу авианосца, в него попала лишь одна. Еще две разорвались вблизи бортов корабля, добавив к многочисленным пожарам внутри еще и течи от гидравлических ударов вследствие поврежденной обшивки. Попавшая в авианосец «пятисотка» пробила взлетную палубу в 20 метрах к носу от катапульты номер 2 и разорвалась на главной палубе, не пробив ее, в носовом ангаре. В нем и так уже бушевал пожар, а взрыв добил все пожарные расчеты в этом ангаре, поставив крест на всех надеждах потушить пожар в этом месте. Зенитный огонь с эсминцев тоже был малоэффективен. Слишком мало их осталось — Да и расположены они были не совсем удачно. Два самолета получили повреждения от близких разрывов 5-дюймовых снарядов. Одному Ту-16А даже пришлось из-за этого садиться на аэродроме в Усть-Большерецке. Авианосец продолжил отчаянную борьбу за свое существование на поверхности океана. Целый час огонь и люди находились в хрупком равновесии. У экипажа хватало сил и средств, чтобы не допустить пожар к топливным танкам, погребам и машинному отделению. Но сил на локализацию пожара у него уже не было. Наконец, командир крыла авианосца отдал очень рискованный и опасный приказ, чтобы переломить ситуацию. Часть пожарных расчётов, одетые в асбестовые защитные костюмы с изолирующими противогазами, начали поднимать самолёты из пылающих ангаров на палубу по ещё действующему кормовому лифту. Часть машин, горящих или уже сгоревших, просто сталкивали в море. Часть оставалась на палубе. Волнение к этому времени уже стихло настолько, чтобы эти действия превратились из самоубийства на безумных в просто очень рискованные. Некоторые самолеты загорались снова от пламени, которая вырывалась из огромных пробоин в полетной палубе или не до конца потушенной в ангаре, который весь был затянут густым черным дымом. Часть самолетов так и сгорела на палубе, правда пожары кое-где поутихли сами под проливным дождем. Через час к умирающему гиганту подошел один из уцелевших эсминцев, Волны уже стихли до уровня, который, пусть и с риском, но позволял высадить на авианосец аварийную партию и даже подать пожарные магистрали. Но экипаж авианосца к тому времени понёс уже сокрушительные потери. Убито, ранено и обгорело уже больше 700 человек. К тому же огонь добрался до кабельной сети энергоснабжения, и все пожарные средства и насосы для откачки воды постепенно начали останавливаться. Ситуация стала ещё более критической. Положение: частично спас брошенный аварийный кабель электропитания от энергетической установки Сминса. Но этим кабелем получилось запитать далеко не все потребители энергии. Вот в таком вот состоянии и встретили измученные моряки тафе 72 рассвет 3 ноября. 3 ноября, местное время 7:49. Тихий океан, 125 км к югу от острова Беринга. Дизельная подводная лодка Б-133 проекта 641 из состава 15-й эскадры подводных лодок Камчатской военной флотилии. Командир подлодки, капитан 3-го ранга Кабельский Леонид Иванович, уже 3 часа назад получил информацию от акустика, что к западу от него есть какая-то группа надводных кораблей. И Б-133, новенькая подлодка класса Фокстрот по классификации НАТО, не спеша начала смещаться в сторону этой группы. КАП-3 не терпелось посмотреть на них, уж больно нетипично, по докладам акустика вели себя эти пока еще не опознанные корабли. Его любопытство вдвойне усилилось, когда акустик в очередной раз с уверенностью доложил, что один большой корабль имеет четыре винта. А кто у американцев имеет по четыре винта? Только линкоры, тяжелые крейсера и авианосцы. Линкоры у Янки выведены в резерв, и шанс встретить их здесь ровно такой же, как столкнуться с динозавром. А у вот тяжёлые крейсера и главное, авианосцы в составе американских сил возле Камчатки имелись. И быть может, ему, простому парню родом из Киева, начинавшему службу 11 лет назад младшим штурманом на "Катюше" Северного флота, выпадет счастливый лотерейный билет возможность утопить американский авианосец, шанс, о котором мечтают все без исключения подводники всех флотов и флотилий Советского Союза. Мог ли он думать в том далёком 1951 году, когда заканчивал Каспийское высшее военно-морское училище, что судьба даст именно ему этот шанс. А с другой стороны, чем он и его лодка хуже той же Б-88, которая смогла утопить авианосец Constellation в первые минуты войны. Да ничем и даже лучше. Всё-таки проект 641 гораздо новее проекта 611. С этими мыслями в голове он отдавал команды, и лодка стала подкрадываться к американским кораблям. Тем более, что это труда не составило. Американцы сами ползли им навстречу, сменив курс и идя со скоростью всего 8 узлов. В это время шторм утих настолько, что Леонид рискнул поднять перископ. Уж вольно нетипичным было поведение противника, а именно авианосца и двух эсминцев охраны, во всём, начиная от скорости и отсутствия маневрирования эсминцев и заканчивая какофонией различных звуков с авианосца, о которых постоянно докладывал ему акустический пост. сильные механические удары, шум различных механизмов, всплеск чего-то тяжёлого, периодически сбрасываемого с борта авианосца. И почему один из асминцев идёт в притирку с авианосцем? Что же у них там происходит? Чёрт бы их побрал. Увиденное в перископ потрясло Кабельского, но капитан третьего ранга был кадровым военным, опытным моряком. Одна история с полётом Гагарина чего стоит. А ведь тогда и его лодка и экипаж с честью справилась с совершенно нетипичной задачей. находясь севернее Гавайских островов, обеспечив связь с космическим кораблём. И сейчас они справятся. Командир начал отдавать команды. Итак, кто у них на поверхности? Авианосец, по-видимому, типа Forrestal, сильно повреждён. Кое-где ещё горит. С палубы команда сбрасывает сгоревшие самолёты. Вот и разгадка таинственных всплесков, которые периодически слышал акустик. Один из минитс типа Fletcher идёт малым ходом в притёрку с авианосцем. С него на форро стал протянуты какие-то шланги, кабели и тросы. Явно вот так сразу от авианосца не отойдёт. И ещё один фличер в ближнем хранении. Вот с него и надо начинать. Если его гарантированно прикончить, остальных можно брать тёпленькими. Но до него далековато, да и ракурс неудобный. Надо подойти поближе. Б-133, убрав перископ и опустившись на 20 м, стало бесшумно перемещаться на электродвигателях. в шести носовых торпедных аппаратах заряжены обычные прямоидущие торпеды 53-56, они кислородные и поэтому не оставляют следов. А вот что в кормовых аппаратах. Капитан третьего ранга вызвал седьмой отсек. В кормовых аппаратах оказались заряжены две противолодочные самонаводящиеся С-53М Йенот и две прямоходные, уже считавшиеся устаревшими 53-39. Кабельский, подумав, отдал приказ заменить одну из них торпедой-имитатором МГ-24. Но все расчёты поломало сообщение с акустического поста. Второй эсминц увеличил скорость, начав поворачиваться на них. Вероятно, акустики на нём что-то услышали. Не надо было менять торпеду на ловушку в кормовом аппарате, запаздывал, подумал Кабельский, вновь всплывая под перископ. Ну так и есть. Один Флетчер уже несётся на них. Но второй по-прежнему идёт, привязанный шлангами вместе с авианосцем. Кабельский начал отдавать команды. Носовые товьсь, дождавшись ответа командира БЧ-3. Первый, третий и пятый носовой, пли, рулевой вправо 30. Есть вправо 30. Лодка на новом курсе. Кормовой СМГ-24, товьсь. Есть кормовой четвёртый товьсь. Второй, четвёртый и шестой носовой, пли. Скорость 15 узлов. Ныряем на 75. Четвёртый кормовой пли. Ленит спешно начал вспоминать, всё ли он правильно сделал. Этот приём был довольно рискованный, особенно если надо уклоняться от атаки современных кораблей, оснащённых противолодочной системой Осрок. Но флот Черы даже после модернизации эту систему вроде бы не получали. И если эти данные ошибочны, подлодка сейчас может погибнуть. Но и сменил противник, а повёл себя так, как я ожидал от него Кабельский. Сначала, увеличив ход до полного, американец временно потерял с лодкой акустический контакт. Потом его акустики, услышав два торпедных залпа один за другим, причем второй был произведен с углом 30 градусов влево по ходу эсминца. Резонно решив, что красная подлодка пытается подловить его вторым залпом торпед в повороте, когда он будет уклоняться от первого, американец уклонился в другую сторону, еще больше увеличив скорость. Теперь корабли шли уже расходящимися курсами, причём на дистанции, превышающей дальность противолодочных бомбомётов исминца. Поиск лодки активным гидролокатором уже ничего не дал. Б-133 успела нырнуть под термоклин слой, который был с другой температурой воды, чем на поверхности, и поэтому частично отражал сигналы гидролокатора. Тем более, что акустики исминца услышали шумы торпеды обманки, которую лодка выстрелила себе за корму. Исминец натурально повёлся на ловушку обманку. Все на Б-133 услышали серию взрывов далеко за кормой. Кабельский довольно усмехнулся, теперь осталось поставить в поединке жирную точку. Кормовые 1 и 2, товьсь. В этих кормовых аппаратах были заряжены торпеды С-53М. Заряд в этой торпеде довольно слабенький, всего в 92 кг, но она акустическая и наводится на звук винтов из большой дальности в 14 км. Кормовые 1 и 2, пли. Залп целых двух торпед с большой глубины потребовал большого количества воздуха, но зато за термоклином акустика Есминца, продолжающего усиленно бомбить приманку, его вообще не услышали. АБ-133, развернувшись, начала медленно подниматься, подходя к Сминцу с кормы. Наконец, на подлодке услышали два взрыва, причём у самой поверхности воды. Очевидно, еноты успешно укусили свою цель. Перезарядив носовые аппараты, подлодка снова всплыла на перископную глубину. В четырех километрах восточнее, без хода, стоял эсминец, уже слегка осевший на корму. Дальше виднелся авианосец, по-прежнему ползущий на восток со скоростью не более десяти узлов, и другой эсминец, все так же идущий рядом. Но их очередь придет позже. Сначала надо добить этот флетчер. Короткие команды, и вот, наконец, американец, получив одну торпеду 5339 под первую дымовую трубу, переломился пополам и стремительно ушел под воду. Б-133, довернув к авианосцу, начала его нагонять. Опасаясь, что при погоне аккумуляторные батареи сильно разрядятся, Кабильский приказал готовить ещё одну С-53М, чтобы стреножить лакомый кусок. Но тут начали происходить ещё более удивительные события. На палубах двух оставшихся американских кораблей началась суматоха, одновременно противник начал обрывать коммуникации. Стараясь притормозить авианосец, Кабильский приказал выпустить торпеду С- и одновременно последний Флетчер спешно отошел от авианосца. Но самое удивительное, эсминец не стал атаковать лодку и даже не пошел на место недавней гибели своего собрата. Он просто взял курс на восток, развив максимальную скорость, быстро оторвавшись не только от Б-133, но и от выпущенной им торпеды. Капитан Б-133 сначала наблюдал этот финт, пребывая в состоянии полного обалдения, но потом опомнился. Б-133, всплыв в позиционное положение под дизелями, быстро нагнала брошенный последним кораблём эскорта авианосец. Большому кораблю большую торпеду вспомнилась капитану третьего ранга расхожая шутка советских моряков, которая возникла при недавнем появлении в ВМФ СССР новых торпед калибра 650 мм. Новы, ми его лодка таких не имела, поэтому пришлось стрелять по Форостолу старыми обычными 53-39. прямо из позиционного положения. Леонид не знал, как обстояло дело с другими членами экипажа Б-133, но он сам ощутил чувство, сравнимое со своим первым оргазмом, когда авианосец после третьего попадания начал быстро заваливаться на правый борт. С палубы прогали немного американцы, которых не захотел или не успел забрать изменец. Кабельский собрался было отдать приказ спасать их, Но в этот момент получил сообщение от радиометристов об облучении подлодки самолётной РЛС Б-133, быстро погрузившись, опять нырнула под термоклин. Поэтому гидроакустический буй, сброшенный спустя 10 минут после летевшей канадской Авроры, не выдал самолёту ничего. Канадцы, немного покрутившись над местом гибели Форестала, сбросили пару спасательных плотиков и убыли во влаясни. И на этом закончилась история СТФ-72. Отрывок из книги английского писателя Дэвида Ирвинга The War Between the Admirals, советское издание 1976 года. Этот поступок адмирала Джеймса Лемиюэля Холлоуэя младшего, командовавшего в АТ в 72, до сих пор вызывает у американских моряков целую гамму разнообразных чувств, от глубокого стыда за то, что целёхенький сминит US Navy просто сбежал с поля боя. и даже стачайшего возмущения, что он совершил это, даже не попытавшись вступить в противоборство с русской подводной лодкой, вдобавок бросив авианосец Forestal, не сняв с него полностью экипаж. Хотя сотни раз до этого американские юсминцы решительно вступали в противоборство с японскими, немецкими и советскими подводными лодками, зачастую одерживая победу. Сам адмирал Холлоуэй в своих мемуарах "The Life of Fleet" жизнь отдано флоту Глава 11 мемуаров американского адмирала Холлоуэя, в которых он пытается оправдать свой откровенно трусливый поступок, примечание советских издателей. Приводит ряд аргументов, которыми пытается объяснить и оправдать свои действия, но эти доводы выглядят откровенно неубедительно. Переложить ответственность на командира Эсминца, капитана-лейтанта Дональда Риджа, тоже нельзя. В вахтном журнале DD 465 Сайфлай Есть подробная запись об однозначном приказе адмирала Холлоуэя прекратить спасательные работы, обрубить коммуникации и уходить полным ходом на восток. По-видимому, капитан-лейтенант Рич был против такого решения и выполнил его только по субординации, исполнив фолию вышестоящего командования. Но и смириться с этим приказом не смог. Отсюда и появление такой записи в журнале DD-465. Этот приказ адмирала в дальнейшем лег черным пятном на его репутацию, фактически перечеркнув всю его блестящую карьеру, которая проходила от успеха к успеху до утра 3.11.1962, и никакие его оправдания, тем более написанные спустя много лет в уютном безопасном кабинете, не действуют. Как сказано в Библии, претерпевший до конца спасётся. Адмиралу просто нужно было исполнить свой долг до конца, до самого конца, а не почти, как это произошло на самом деле. И тогда бы его имя, возможно, упоминалось с таким же уважением, как имена командуров Глассфёрда и Фигина. 8 июня 1940 года британский авианосец Glorious и два эсминца эскорта внезапно столкнулись с немецкими линкорами Scharnhorst и Gneisenau. Авианосец не успел поднять самолёты и поражённый одним из первых залпов главного калибра немецких линкоров в полётную палубу. Почти сразу же ещё один залп попал в машинное отделение Глориэса лишь в авианосхода. Последний британский эсминец Скорта Акаста, командир-камандер Чарльз Глассфорд, не имел повреждений и мог бы попытаться спастись. Однако Акаста полным ходом бросился на пересечение курса немецких линкоров в безнадёжную атаку. Пройдя перед ними под плотным огнём, немцы стреляли по нему даже из зениток, Акаста дал два-четырёх торпедных залпа. Гнеизенау уклонился от торпед Но в 18:39 одна из них поразила Шарнхорст с правого борта в районе кормовой башни. Немцы уже не стреляли по гибнущему Гориусу, сосредоточив огонь на Касте, который получил много попаданий, потерял ход, но продолжал до конца вести огонь из двух уцелевших кормовых орудий и добился ещё одного попадания 120-миллиметровым снарядом в Шарнхорст. Спомогательным крейсером Джервис-Бэй командовал командир Эдвард Фиген. Корабль был назначен в охранение конвоя HX-84, следовавшего из Португаль-Факс, Канада, в Англию. Другой охраны конвой не имел. 5 ноября 1940 года на расстоянии 755 морских миль к юго-востоку от Рейкьявика конвой был обнаружен и атакован германским рейдером, тяжёлым крейсером Адмирал Шейр. Капитан Джервис Б. Эдвард Фигин приказал конвою рассеяться и вступил в бой с рейдером. Несмотря на явное превосходство немецкого крейсера, бой продолжался 22 минуты до потопления Джервис Бэя. После этого адмиралу Шейрну удалось потопить ещё пять транспортов, но остальные суда конвоя успели уйти. Примечание американских издателей. Весьма спорное сравнение, оба описывая их в примечании американского издательства боя, были действительно неравными и безнадёжными, в отличие от рассматриваемой автором ситуации. когда неповрежденному эсминцу противостояла всего одна подводная лодка, к тому же с изрядно растраченным боекомплектом. Автор просто пытается хоть как-то оправдать трусливые действия адмирала Холуэя в примещение советских издателей.